Глава 17. На следующий день на закрытом собрании Гремяченской партийной ячейки было единогласно принято решение обобществить весь скот, как крупный гулевой, так и мелкий, принадлежащий членам Гремяченского колхоза. Кроме скота, было решено обобществить и птицу. Давыдов вначале упорно выступал против обобществления мелкого скота и птицы.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 Все одно они зарос не несутся, а к весне с ними суеты вы не оберетесь. То она, курица то есть, вскочит на огород и рассаду выклюет, то, глядишь, она, трижды клятое яйцо где-нибудь под амбаром потеряет, то хоть хорь ей вяза отвернет. Мало ли чего с ней моет случиться. И каждый раз вам надо в курятник лазить, щупать, какая с яйцом, какая холостая, Полезешь и наберешься куриных в шеи, заразы! Одна сухота с ними и сердцу оттуда А в колхозе как они будут жить? Раз прекрасно! догляд да за ними будет хороший. Какого-нибудь старика-вдового. Вот хоть бы дедушку Акима Бесхлебного к ним приставим, и пущаюных их целый день шупает по нашестам полозит. Делай веселое легкое, и самое стариковское».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 Он оттолкнул старушонку, махнул скалом под нищем охотки. Та рассыпалась, со свистом рванулся из-под черепков в воздух. Дед-щукарь утробно икнул, облегченно, часто задышал, без труда сорвал банки. Давыдов глянул на дедов в живот, торчавший из-под черепков огромным посинелым пупом и упал на лавку, давясь от бешеного приступа хохота. По щекам его текли слезы, шапка свалилась, на глаза нависли пряди черных волос. Живуч оказался дед-щукарь. Едва лишь бабка-мамычиха запричитала над разбитым охоткой, он опустил рубаху, приподнялся. — Головушка ты моя горькая, — навзрыд голосила бабка, — разбил нечистый дух посудину. Таковских вас лечить и добра не скошь. — Удались, бабка! В сей момент удались от Седова! Щукарь указывал рукой на дверь. — Ты меня, чудок, жизни не лишила! Об твою бы головешку этот горшок надо разбить! Удались, а то до смерти убийства могу дойти! Я на эти штуки отчаянный? — С чего это тебе подеялось? — спросил Нагульнов едва лишь за мамычихой захлопнулась дверь.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 А ночная кукушка она перекукует за всегда. Вы смелуйтесь, товарищ Давыдов, приятели мы с вами были. Вы меня не увольняйтесь из колхоза. Я и так пострадавший за свое доброе. Ну, чего ты с него возьмешь? Нагульнов Гульнов махнул рукой. Пойдем, Давыдов. Ты хвороба. ружейного масла с солью намешай и выпей. Рукой сымет.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 угадывая, какое впечатление произвел рассказ».